Сноска 11. Если кто-то полагает, что это не так, то прежде чем настаивать на этом, пусть для начала докажет, что электромагнитное поле во всех его проявлениях не существует. Это задача попроще.